Глава 7. Последнее странствование Степана Трофимовича.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 Мужицкая телега. Баба сидела на туго на битом мешке, а мужик на облучке, свесив сбоку ноги, в сторону Степана Трофимыча. Сзади в самом деле плелась рыжая корова, привязанная за рога. Мужик и баба, выпуча глаза, смотрели на Степана Трофимыча, а Степан Трофимыч также точно смотрел на них. Но когда уже пропустил их мимо себя шагов на двадцать,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 на большой дороге. Вы, то есть из каких будете, коли не будет, не учти вас спросить. Не вытерпела наконец Бабёнка, когда Степан Трофимович вдруг в рассеянности посмотрел на неё. Бабёнка была лет 27, плотная, чернобровная и румяная, с ласково улыбающимися красными губами, из-под которых сверкали белые ровные зубы. Вы вы ко мне обращаетесь? С прискорбным удивлением пробормотал Степан Трофимович. «Из купцов надоть быть!» — самоверенно проговорил мужик. Это был рослый мужчина лет сорока, с широким и неглупым лицом и с рожеватою окладистою бородой. «Нет, я не то что купец, я... я... я совсем другое!» Кое-как отпарировал Степан Трофимович и на всякий случай на капельку прятал до затка телеги, Так что пошел уже рядом с коровой. «Из господ надо быть!» — решил мужик, Услышав нерусские слова, и дернул лошаденку. «То-то мы и смотрим на вас! Точно вы на прогулку вышли!» Залюбопытствовал опять бабенка. «Это, «Это вы меня спрашиваете?» «Иностранцы заезжие по чугунке иной приезжают, Словно не по здешнему месту у вас сапоги такие!» «Сапог военный!» смо довольно значительно вставил мужик. Нет, я не то, чтобы военный я, любопытная какая бабёнка, злился про себя Степан Трофимович. И как они меня рассматривают? Но наконец, одним словом странно, что я точно виноват пред ними, а я ничего не виноват пред ними. Бабёнка прошептала с мужиком. Коли вам не обидно, мы, пожалуй, вас подвезём.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 Мужик, однако, все еще не останавливал лошадь. «Да вам куда будет?» — осведомился он с некоторую недоверчивостью. Степан Трофимыч не вдруг понял. «Да Хатово надоть быть!» «К Хатово? Нет, не то чтобы к Хатово, и я не совсем знаком, хотя слышал. Село Хатово, село, девять верст от Селева, село — это прелестно. То-то я как будто бы слышал».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 А то нам уж очень обидно будет, вставила Бабёнка. Полтинник? Ну хорошо, полтинник, это ещё лучше. У меня всего 40 рублей, но мужика остановил, и Степана Трофимовича общими усилиями втащили и усадили в телегу, рядом с бабой на мешок. Вихрь мыслей не покидал его. Порой он сам ощущал про себя, что как-то ужасно рассеян и думает совсем не о том, о чём надо. и дивился тому это сознание в болезненной слабости ума мгновениями становилось ему очень тяжело и даже обидно это это как же заде корова спросил он вдруг сам бабёнку что это вы господин точно не видывали рассмеялась баба в городе купили вязался мужик своя скотина пади ты ещё с весны передохла мор — У нас кругом все попадали, все, половины не осталось, хошь взвой. И он опять стегнул завязшую в колее лошаденку. — Да, это бывает у нас на Руси, и вообще мы русские. — Ну да, бывает, — не докончил Степан Трофимович. — Вы, коль учителем, то вам что же в хатове? Али дальше куда? — Я, то есть я не то, чтобы дальше куда, то есть я к одному купцу. В Спасов надоть быть. Да-да, именно в Спасов. Это, впрочем, всё равно. Вы коля в Спасов до да пешком так в ваших сапожках недельку бы шли, засмеялась бабёнка. Так-так, и это всё равно, мэзами, друзья мои, всё равно, нетерпеливо оборвал Степан Трофимович. Ужасно любопытный народ. Бабёнка, впрочем, лучше его говорит, и я замечаю, что с 19 февраля У них слог несколько переменился, и, и какое дело, в Спасов я или не в Спасов? Впрочем, я им заплачу, так чего же они пристают? Коли в Спасов, так на проходе не отставал мужик. — Это как есть так, — вернула Бобенка с одушевлением, потому, коли он на лошадях по берегу, верст тридцать крюку будет, сорок будет.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 Уселся и задумался. Между тем, чрезвычайно приятное ощущение тепла после трёхчасовой сырости на дороге вдруг разлилось по его телу. Даже самый озноб, короткое отрывисто забегавшее по спине его, как это всегда бывает в лихорадке с особенно нервными людьми при внезапном переходе с холода в тепло, стал ему вдруг как-то странно приятен. Он поднял голову, И сладный запах горячих блинов, над которыми старалась у печки хозяйка, защекотал его обоняние. Улыбаясь ребячьей улыбкой, он потянулся к хозяйке и вдруг залепетал: "Это что ж, это блины, но это прелестно". "Не пожалейте ли, господин?" тотчас же и вежливо предложила хозяйка. "Пожелаю именно пожелаю, и я бы вас попросил ещё чаю".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 Хотя вышло менее рюмки, но вино животно согрело его и немного даже бросилось в голову. Я совсем болен, но это не так уж плохо быть больным. Не пожелаете ли приобрести? раздался подле него тихий женский голос. Он поднял глаза и к удивлению увидел пред собою одну даму. Она именно имела вид дамы. Лет уже за 30, очень скромную на вид. Одетую по-городскому, в тёмненькое платье и с большим серым платком на плечах. В лице её было нечто очень приветливое, немедленно понравившееся Степану Трофимовичу. Она только что сейчас воротилась в избу, в которой оставались её вещи на лавке подле самого того места, которое занял Степан Трофимович. Между прочим, портфель, на который он помнил это, войдя, посмотрел с любопытством.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 «По тридцати пяти копеек», — ответила книга Ноша с величайшим удовольствием. «Я ничего не имею против Евангелия, и я давно уже хотел перечитать». У него мелькнуло в ту минуту, что он не читал Евангелие, по крайней мере, лет тридцать, и только разве лет семь назад припомнил из него капельку лишь паренановой книги «Жизни Иисуса», так как у него мелочи не было,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 Испугался, услыхав свое имя. «Извините, — пробормотал он, — я вас не совсем припоминаю. Запамятовали! Да ведь я Анисим! Анисим Иванов! Я у покойного господина Гаганова на службе состоял, и вас, сударь, сколько раз с Варварой Петровной у покойницы Авдотьи Сергеевны видывал. Я к вам от нее с книжками хаживал, и конфеты вам петербургские от нее... Два раза приносил. — Ах да, помню тебя, Анисим, — улыбнулся Степан Трофимович. — Ты здесь и живешь? — А подле Спасовас, в, в ском монастыре, в посаде у Марфы Сергеевны, сестрицы Авдотьи Сергеевны, может, изволите помнить, ногу сломали, из коляски выскочили, на бал ехали. Теперь около монастыря проживают, а я при нихс. А теперь вот, изволите, видеть... в губернию собрался своих попроведать. — Ну да, ну да. — Вас, увидав, обрадовался. Милостиво до меня бывали-с. Восторжен улыбался Анисим. — Да куда ж вы, сударь? Так это собрались, кажись, как бы одни-одинешеньки. Никогда, кажись, не выезжали одни-с. Степан Трофимович пугливо посмотрел на него. — Уж не к нам ли в Спасов-с? — Да, я в Спасов-с. Мне кажется, что все направляются в Спасов. Да уж не к Федору Матвеевичу. То-то вам обрадуется, ведь уж как в старину уважали вас. Теперь даже вспоминают неоднократно. Да-да, и к Федору Матвеевичу. Надо быть-с, надо быть-с. То-то мужики здесь девятся, словно сударь вас на большой дороге, будто бы пешком повстречали. Глупы они, народ-с. Я, я это, я знаешь, Анисим.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 А сами здешние помещики были и живут уже двадцать два года у полной генеральшей Ставрогиной за место самого главного человека в доме, а почет имеют от всех по городу чрезвычайный. В клубе дворянском по Серенькой и по Радужной в один вечер оставляли, а чином советник, все равно, что военный подполковник, одним только чином ниже полного полковника будут». А что деньги имеют, так деньгам у них через полную генеральшу Ставрогину счёту нет и прочее, и прочее. Девица та дама и вполне приличная отдыхала таисимо от в нападении Степан Трофимович с приятным любопытством наблюдая свою соседку книгоношу, пившую впрочем чай с блюдечка и в прикуску этот кусочек сахару, это ничего.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 «Но вы еще так молоды! Во мне ты тридцати лет!» «Тридцать четыре, сс!» — улыбнулась Софья Матвеевна. «Как? Вы и по-французски понимаете? Немножко, сс! Я в благородном доме одном прожила после того четыре года и там от детей понаучилась». Она рассказала, что после мужа, оставшись всего восемнадцати лет, находилась некоторое время в Севастополе, в сестрах, а потом жила по разным местам, сс! А теперь вот ходит и Евангелие продаёт. Но боже мой, это не с вами ли у нас была в городе одно странное, очень даже странное история. Она покраснела, оказалось, что с нею. Эти негодяи, эти презренные, начал был он задрожавшим от негодования голосом. Болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На минуту Он как бы забылся. Ба, да она опять ушла, похватился он, заметив, что её уже опять нет подле. Она часто выходит и чем-то занята. Я замечаю, что даже встревожена, ба. Я становлюсь эгоистом. Он поднял глаза и опять увидал Анисима, но на этот раз уже в самую угрожающей обстановке. Вся изба была полна мужиками, и всех их притащил с собой очевидно Анисим.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 уверяя, что по берегу верст сорок крюку будет и что непременно надобно на проходе. Полупьяный мещанин и хозяин с жаром возражали. «Потому, если, братец ты мой, их высокоблагородию, конечно, на проходе через озеро ближе будет, это как есть. Да проход-то по-теперешнему, пожалуй, и не подойдет. Доходит, доходит, еще неделю будет ходить. Более всех горячился Анисим». Так-то, но так. так Даня аккуратно приходит, потому время позднее, и но раз в устьеви по 3 дня поджидают. Завтра будет завтра к 2 часам аккуратно придёт. В Спасов ещё до вечера аккуратно сударь прибудете, лесс из себя они сим. Но что надо этому человеку? Трепетал сепант Трофимович со страхом, ожидая своей участи. Выступили вперёд и извозчики. стали редиться, брали до Устьява 3 рубля. Остальные кричали, что не обидно будет, что это как есть цена, и что от Селева до Устьява всё лето за эту цену возили. Но здесь тоже хорошо, и я не хочу. Прошамкал было Степан Трофимович хорошо сударь. Это высправедливо. В Спасове у нас теперь куды хорошо. И, Федор Матвеевич, так вами будут обрадованы. Монг-дьо, мазами, боже мой, друзья мои. Все это так для меня неожиданно. Наконец-то воротилась Софья Матвеевна. Но она села на лавку, такая убитая и печальная. «Не быть мне в Спасове», — проговорила она хозяйке. «Как? Так и вы в Спасов?» — встрепенулся Степан Трофимыч. Оказалось, что одна по месяца Надежда Горна Светлицына велела ей ещё вчера поджидать себя в хатеве и обещалась довести до Спасова. Да вот и не приехала. Что я буду теперь делать? повторяла Софья Матвеевна. Но мой дорогой новый друг, ведь и я вас тоже могу довести, как и по месяца в это, как его, в эту деревню, куда я нанял, а завтра, ну, а завтра мы вместе в Спасов Зараз да вы вы тоже в спасов. Но что же делать? Я в восторге. Я вас с чрезвычайной радостью довезу. Вона не хотят, а я уже нанял. Я кого же из вас нанял? Ужасно захотел вдруг в спасов Степан Трофимович. Через четверть часа уже усаживаясь в крытую бричку. Он очень оживлённый и совершенно довольный, а она своим мешком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 И чрезвычайно скоро заснул лихорадочным, знобящим сном. Просёлок, по которому ехали эти 17 верст, был не из гладких, и экипаж жестоко подталкивало. Сепан Трофимович часто просыпался, быстро поднимался с маленькой подушки, которую просунула ему под голову Софья Матвеевна, схватывала её за руку и озивлялся: "Вы здесь?" Точно опасался, что она не ушла от него.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 И она быстро зашептала ему, оглядываясь на запертую дверь, чтобы кто не послушал, что здесь в этой деревне бедас, что все здешние мужики, хотя и рыболовы, а что тем собственные промышляют, что каждым летом с постояльцев берут плату, какую только им вздумается. Деревня эта не проезжая, а глухая, и что потому только и приезжают сюда, что здесь пароход останавливается.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 Такуш, наверное, завтра придёт. Так за особую комнату и за то, что вывод спросили у них обедец, и за обиду всем проедем, а не столько с вас потребуют, что и в столицах не слыха нас. Но он страдал, страдал истинно. Довольно, дитя моё, я вас умоляю. У вас есть деньги, а затем, а затем Бог поможет.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 Начал он чуть не с детства, когда свежею грудью бежал по полям, через час только добрался до своих двух женийтьб и берлинской жизни. Я, впрочем, не посмею смеяться. Тут было для него действительно нечто высшее, и говоря наивысшим языком, почти борьба за существование. Он видел пред собою ту, которую он уже предизбрал себе в будущий путь.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 А пока она может понять предчувствие. Друг мой, мне всего только и надо одно ваше сердце, восклицал он ей, прерывая рассказ, и вот этот теперьшний милый, обаятельный взгляд, каким вы на меня смотрите. О, не краснейте, я уже вам сказал. Особенно много было туманного для бедной попавшейся Софьи Матвеевны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 и в остроумнейшие колкости насчет наших передовых и господствующих, то она с горя попробовала даже раза два усмехнуться в ответ на его смех, но вышло у ней хуже слез, так что Степан Трофимович даже наконец сам сконфузился и тем с большим азартом и злобой ударил на нигилистов и новых людей. Тут уж он ее просто испугал.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 раз он сказал, стыдясь своей полноты. Наконец он убежал, бросив весь этот горячечный двадцатилетний сон, 20 лет. И вот теперь на большой дороге, затем в каком-то воспалительном состоянии мозга, принялся он объяснять Софье Матвеевне, что должна означать сегодняшняя столь нечаянная и столь роковая встреча их на веки веков.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 Часам к 3:00 по полуночи ему стало легче. Он привстал, спустил ноги с постели и, не думая ни о чём, свалился пред нейю на пол. Это было уже не давешнее коленопреклонение. Он просто упал ей в ноги и целовал полы её платья. "Полнотис, я совсем не стоюс", лепетала она, стараясь поднять его на кровать. "Спасительница моя". Благоговейно сложил он пред ней руки. Вы благородны, как маркиза. Я, я негодяй. О, я всю жизнь был бесчестен. Успокойтесь, упрашивала Софья Матвеевна. Я вам давище всё налгал, для славы, для роскоши и с праздности всё, всё до последнего слова. О негодяй, негодяй. Хлерина перешла таким образом в другой припадок.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 Воскликнул он, сверкая глазами и приподнимая с изголовья. «Я никогда не знал этого великого места, слышите? Скорее холодного, холодного, чем теплого, чем только теплого!» «О, я докажу! Только не оставляйте, не оставляйте меня одного! Мы докажем, мы докажем!» «Да не оставлю же я вас, Степан Трофимович, никогда не оставлюсь!» Схватила она его руки.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 Это смягчило на время, но хозяин потребовал вид Степана Трофимовича. Больной с высокомерной улыбкой указал на свой маленький сак. В нем Софья Матвеевна отыскала его указ об отставке или что-то в этом роде, по которым он всю жизнь проживал. Хозяин не унялся и говорил, что надо их куда ни наесть принять, потому у нас не больница,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 Друг мой, произнёс Степан Трофимович в большом волнении. Знаете ли, это чудесное и необыкновенное место было мне всю жизнь камнем предкновения в этой книге, так что я это место ещё с детства упомнил. Теперь же мне пришла одна мысль, одно сравнение. Мне ужасно много приходит теперь мыслей. Видите, это точь в точь как наша Россия.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 как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности, и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть, это мы, мы и те, и Петруша, и другие вместе с ним, и я, может быть, первый во главе, и мы бросимся безумной взбесившейся со скалы в море, и все потонем,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 Софья Матвеевна сидела под линевой и плакала, не спала почти совсем уже третью ночь и избегала показываться на глаза хозяевам, которые она предчувствовала, что-то уже начинали предпринимать. Избавление последовало лишь на третий день. На утро Степан Трофимович очнулся, узнал её и протянул ей руку. Она перекрестилась с надеждою, ему хотелось посмотреть в окно. «Вот как! Тут озеро!» — проговорил он. «Ах, Боже мой, я еще и не видал его!» В эту минуту у подъезда избы прогремел чей-то экипаж, и в доме поднялась чрезвычайная суматуха. То была сама Варвара Петровна, прибывшая в четырехместной карете четверней с двумя лакеями из Дарьи Павловны. Чудо совершилось просто.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 Я по твоему бесстыжему лицу догадалась, что это ты, прочь негоджайка, чтобы сейчас дух её не было в доме, выгнать её. Не то мать моя, я тебя во строк навеку прячу. Стеречь её пока в другом доме. Она уже в городе сидела раз во строге, ещё посидит. И прошу тебя, хозяин, не сметь никого впускать, пока я тут. Я генерал Шаставрогина и занимаю весь дом. А ты, голубушка,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 и каким-то хищным взглядом всматривалась в испуганное его лицо. "Но как поживаете, Степан Трофимович? Каково погуляли?" вырвалось вдруг у неё с яростной иронией. "Дорогая", залепетал, не помня себя, Степан Трофимович. "Я узнал русскую действительную жизнь, и я буду проповедовать Евангелие". "О бесстыдный, неблагородный человек!" возопила она вдруг.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 зашептала она вдруг Дарье Павне немедленно за доктором за Зальцфишем пусть едет сейчас Егорыч пусть наймёт здесь лошадей а уж города возьмёт другую карету чтобы к ночи быть тут Даша бросилась исполнять приказание Степан Трофимович смотрел всё тем же выторощенным испуганным взглядом побелевшие губы его дрожали Подожди Степан Трофимович подожди голубчик уговаривала на его как ребёнка. Ну подожди же, подожди. Вот Дарья воротится и: "Ах, боже мой, хозяйка, хозяйка, да приди хоть ты, матушка!" В нетерпении она побежала сама к хозяйке. "Сейчас её минуту эту опять назад вратить её воротить". К счастью, Софья Матвеевна не успел ещё выбраться из дому и только выходила из ворот с своим мешком и узельком, её вернули.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 припадочно Ну успокойся, успокойся, ну голубчик мой, ну батюшка. Ах, боже мой, да успокойся же, крикнула нанистова. О, мучитель, мучитель, вечный мучитель мой. Милая, пролепетал наконец Степан Трофимович, обращаясь к Софье Матвеевне. Побудьте, милая, там. Я что-то хочу здесь сказать.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 Она стиснула зубы, смотря куда-то в угол. Я вас любил, вырвалось у него наконец. Никогда не слыхала она от него такого слова, так выговоренного. Хм, промычала она в ответ. Я вас любил всю свою жизнь, 20 лет. Она всё молчала минуты две-три. А когда Ши готовился, духами опрыскался,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 Помнишь ли, вскочила она с места, схватив за оба угла его подушку и потрясая её вместе с его головой. Помнишь ли, пустой, пустой, беславный, малодушный, вечно, вечно пустой человек, шептала она своим яростным шёпотом, удерживаясь от крику. Наконец бросила его и упала на стул, закрыв руками лицо, довольна, отрезала она выпрямившись. 20 лет прошло, не воротишь, дура. И я. Я вас любил, сложил он на пять руки. Да что ты мне всё любил, да любил, довольно! вскочила она опять. И если вы теперь сейчас не заснёте, то я вам нужен покой. Спать. Сейчас спать, закройте глаза. Ах, Боже мой, он, может быть, завтракать хочет. Что вы едите? Что? Он ест. Ах, Боже мой, где та? Где она? Началась была суматоха. На Степан Трофимыч слабым голосом пролепетал, что он действительно бы заснул на часок, а там, бульёну чаю, наконец, он так счастлив. Он лёг и действительно как будто заснул, вероятно, притворился. Варвара Петровна подождала и на цыпочках вышла из-за перегородки. Она уселась в хозяйской комнате, хозяев выгнала и приказала Даше привести к себе ту. Начался серьёзный допрос. Расскажи теперь, матушка, все подробности. Садись подле. Так. Ну. Я Степана Трофимовича встретила стоя и молчи. Предупреждаю тебя, что если ты что соврёшь или утаишь, то я из-под земли тебя выкопаю. Ну.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 Чего ты такая запуганная? Чего ты в землю смотришь? Я люблю таких, которые смотрят прямо и со мной спорят. Продолжай. Она досказала о встрече, о книжках, о том, как Сепан Трофимыч подчевал бабу водкой. Так-так, не забывай ни малейшей подробности, ободрила Варвара Петровна.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 про одну черноволосую знатную даму долго рассказывались. Покраснела ужасно Софья Матвеевна, заметив, впрочем, белокурые волосы Варвары Петровны и совершенно несходство её с брюнеткой. Черноволосую, что же именно, много говорили о том, как эта знатная дама уж очень были в них влюблены. Во всю жизнь 20 целых лет но все не смели открыться и стыдились пред ними, потому что уж очень были полны-с. Дурак! — задумчиво, но решительно отрезала Варвара Петровна. Софья Матвеевна совсем уже плакала. — Ничего, я тут не умею хорошо рассказать, потому сама в большом страхе за них была и понять не могла, так как они такие умные люди. Об уме его не такой вороне, как ты, судить. Руку предлагал? Раскащица затрепетала. «Влюбился в тебя? Говори! Предлагал тебе руку!» — прикрикнула Варвара Петровна. «Почти что так оно было-с!» — сплакнула она. «Только я все это за ничто приняла по их болезни!» — прибавила она, твердо подымая глаза. «Как тебя зовут? Имя отчества?» «Софья Матвеевна-с!» «Ну так знай ты, Софья Матвеевна, что это самый дрянной!»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 Софья Матвеевна заикнулась, была в испуге, что ей надо спешить. Некуда тебе спешить. Книги твои все покупаю, а ты сиди здесь, молчи без отговорок. Ведь если б я не приехала, ты бы всё равно его не оставила. Ни за что бы их я не оставила, тихо и твёрдо промолвила Софья Матвеевна, утирая глаза. Доктора Зальцфиша привезли уже поздно ночью.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 Она чрезвычайно боялась отказа. Он посмотрел с удивлением. Вздор, вздор, обозвала она, думая, что он уже отказывается. Теперь не до шалостей. Довольно дуратились, но разве я так уже болен? Он задумчиво согласился. И вообще я с большим удивлением узнал потом от Варвары Петровны, что не сколько не испугался смерти. Может быть, просто не поверил.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 хлопочите. Завтра я, вероятно, встану, и мы отправимся вся эта церемония, которой я, разумеется, отдаю всё должное, была. Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным. Быстро остановила Варвара Петровна разоблачившегося уже священника. Как только обнесут чай, прошу вас с ним медленно заговорить про божественное, чтобы поддержать в нём веру. Священник заговорил: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 Если я полюбил его и обрадовался любви моей, возможно ли, что он погасил и меня, и радость мою, и обратил нас в ноль? Если есть Бог, то и я бессмертен. Вот мой символ веры. Бог есть, Степан Трофимович, уверяю вас, что есть, умоляла Варвара Петровна, отрекитесь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 не по силам. Одна уже всегдашняя мысль о том, что существует нечто бессмерно, справедливее и счастливее, чем я, уже наполняет и меня всего безмерным умилением и славой, о кто бы я ни был, что бы ни сделал. Человеку гораздо необходиме в собственного счастья знать и каждое мгновение веровать в то, что есть где-то уже совершенное и спокойное счастье для всех и для всего. Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. И если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета,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 Он как-то тихо угас, точно догоревшая свеча. Варвара Петровна, совершив на месте отпивания, перевезла тело своего бедного друга в скворешники, могила его в церковной ограде и уже покрыта мраморной плитой. Надписи решётка оставлены до весны. Всё отсутствие Варвары Петровны из города продолжалось дней 8. Вместе с нею рядом в её карете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 Никаких возражений, её ужасно испуганной предложением, вернее приказанием поселиться навеки в скворешниках, она не хотела слушать. Всё вздор. Я сама буду с тобой ходить продавать Евангелие. Нет у меня теперь никого на свете. У вас однако есть сын, заметил блохадь сфиш. Нет у меня сына, отрезала Варвара Петровна и словно напророчила